Письмо 91. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. «Расстроенный вашим письмом, сударыня, я не знаю даже, как мне на него ответить. Конечно, если надо выбирать между вашим несчастьем и моим, я должен принести себя в жертву, и я готов сделать это без колебаний. Но дело это столь важное...» что мне кажется, оно заслуживает предварительного обсуждения и выяснения. А как это сделать, если нам нельзя будет ни говорить с друг другом, ни видеться? Подумайте только. Нас связуют самые нежные чувства, а между тем достаточно будет какого-то пустого страха, чтобы разлучить нас, и, может быть, навсегда. Четная нежная дружба, пламенная любовь станут заявлять свои права. голос их не будет услышан а почему какая близкая опасность грозит вам ах поверьте мне подобные опасения притом возникающие даже безо всякого повода сами по себе дают на мой взгляд достаточное основание для безопасности позвольте мне сказать что здесь я усматриваю признаки того неблагоприятного представления обо мне которое вам внушили если уважают человека то в его присутствии не дрожат, а главное, не гонят от себя того, кого сочли достойным дружеских чувств, страшаться и избегают человека опасного. А между тем, был ли когда-нибудь человек более почтительный и покорный, чем я? Вы видите, я уже слежу за собой, я не разрешаю себе употреблять этих имен, столь нежных, столь дорогих моему сердцу, которыми оно не перестает называть вас про себя. Я уже не тот верный и несчастный обожатель, получающий советы и утешение от нежной и чувствительной подруги. Я обвиняемый, представший перед судьей раб перед лицом господина. В этом новом положении у меня появились, конечно, и новые обязанности, и я даю слово все их выполнять. Выслушайте, и если вы осудите меня... Я подчинюсь и уеду. Я обещаю и больше. Предпочитаете вы деспотизм, который обвиняет, не выслушивая? Чувствуете ли вы в себе мужество быть несправедливой? Прикажите, и я снова подчинюсь. Но это решение или этот приказ я должен услышать из ваших уст? А почему? — спросите вы в свой черед. Ах, если вы зададите этот вопрос... Значит, вы плохо знаете любовь и мое сердце. Разве увидеть вас еще хоть раз — это пустяк? Ах, когда вы внесете отчаяние в мою душу, может быть, ваш взгляд-утешитель не даст ей окончательно погибнуть. Наконец, если я должен отказаться от любви, от дружбы, для которых только и существую, вы, по крайней мере, увидите дело своих рук. и мне останется ваша жалость. Даже если я не заслужил этой незначительной милости, я все же могу на нее надеяться. Ведь я готов заплатить за нее дорогой ценой. Возможно ли? Вы удаляете меня от себя. Вы, стало быть, согласны на то, чтобы мы стали чужими друг другу. Да что я говорю? Конечно, вы этого хотите, и, уверяя меня, что мое отсутствие не изменит ваших чувств, вы торопите меня с отъездом лишь для того, чтобы вам легче было их совсем уничтожить. Вы уже говорите о замене их благодарностью, значит, вы предлагаете мне то, что получил бы от вас любой посторонний человек за самую мелкую услугу, даже ваш враг за то, что он перестал бы вам вредить. И вы хотите, чтобы мое сердце удовлетворилось этим? Но загляните в свое собственное сердце. Если бы ваш возлюбленный или ваш друг пришли к вам когда-нибудь говорить о своей признательности, разве не сказали бы вы с возмущением «Уйдите, неблагодарные?» Я умолкаю и молю вас о снисходительности. Простите за поры в скорби, вами же порожденный. Она не умолит полной моей покорности вашей воли. Но я заклинаю вас, в свою очередь, во имя тех же сладостных чувств, которым и вы взываете, не отказывайтесь выслушать меня и хотя бы из жалости к той смертельной тоске, в которую вы меня погрузили. Не отдаляйте этого мгновения. Прощайте, сударыня. Из с... 27 сентября, 1700, вечером.